«Позвольте мне сегодня пойти в гости», — сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь? А куда?» «В Тугилово, к Перестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот, господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело да господ? К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым берестовым А старики пускай себе дерутся, Коль им это весело. Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, Каков он с собой что он за человек. Настя обещалась, А Лиза с нетерпением ожидала Целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. Вечером Настя явилась. — Завета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова. Нагляделась довольно. Целый день были вместе. — Как это? Расскажи, расскажи по порядку. — Извольтесь. Пошли мы. Я, Анисия Горна, Нинила, Дунька... — Ну, хорошо, знаю. Ну, потом. — Позвольтесь, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу. Были колпинские Захарьевские, Приказчица с дочерьми, Хлупинские... Ну, а Берестов... погодите Вот мы сели за стол, Приказчица на первом месте. Я подле неё а дочери надулись.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 Хорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же, отцы наших ссоры. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкой. И в самом деле. Наденьте толстую рубашку, сарафан, ты ступайте смело в Тугилова Ручаюсь вам, что Перестов уж вас не прозевает. А по я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!